Глава 33 «Ви, подожди!» — закричала вслед Эллин. Отец не мог умереть. «Что ты...» Джейми и Андру стояли неподалеку, но Ви пронеслась мимо них. Он был жив. «Джейми, Эллин, присмотрите за ней!» Грустно попросил дядя, и трое друзей поспешили следом. Это было невозможно. Отец просто не мог умереть. Не мог. Слова снова и снова звучали в ее голове, пронзая сердце и одновременно исцеляя его. Возможно, мир считал его мертвым, но она знала, что дело обстояло иначе. Ви видела его. Она готова была стать единственным огоньком веры, протестующим против мрачной тьмы, и могла стать маяком, указывающим ему путь домой. Только ей нужны были доказательства. «Ви, подожди!» — снова попробовала Эллен. Ви не ответила и даже не замедлилась. Она продолжала мчаться по извилистым проходам и мостикам крепости. Бесчисленное количество раз она бегала по ним, стремясь скорее добраться до конюшен, и поприветствовать Джейми или мать с отцом. Вытерев слезы, Ви заставила себя успокоиться, и теперь легкие горели от быстрого дыхания, а не от рыданий. Незачем было оплакивать отца, не удостоверившись в том, что он действительно мертв. Она не собиралась горевать, пока не получит подтверждение его смерти. Ни раньше, ни позже. Оказавшись на земле у конюшни, Вис вернула направо к загону Норю. Схватилась за верхнюю часть ограды, перемахнула через нее, а когда приземлилась, снова побежала. Затем поднесла руки к рту и издала пронзительный свист. Гармон навострил уши и повернул голову, а потом подошел ближе. Что ты творишь? Тяжело дыша, прокричала Джейми. «Ви, позволь тебе помочь!» «Я должна ехать!» Схватившись за шерсть гормона, Ви забралась на животное. У нее не было времени седлать его, да и так кто-то мог попытаться снова отговорить ее. «Ехать и куда?» — уточнил Андру. «Тебя недавно пытались убить!» — напомнила Джейми, указывая на дорогу, ведущую из крепости. Сейчас не лучшее время покидать безопасное место. Ви посмотрела на них. Каждая потраченная в пустую минута — еще одна минута, которая могла уйти на дорогу к озеру Айо. Еще одно драгоценное мгновение, которое можно посвятить поискам информации об отце, пока никто другой не попытается остановить ее. «Можете поехать со мной или остаться здесь», «Андру со мной, а Джейми позади Эллен на ее Норю, но я тороплюсь». Она крепче вцепилась в гладкую шерсть гормона, стараясь не причинить зверю боль. Друзья стояли на месте, потрясенно уставившись на нее. Ви тихо выругалась и приказала Норю перепрыгнуть через забор. «Подожди!» Первым пришел в себя Андру. Ви не знала, кто больше удивился его реакции, она или он. «Я с тобой». «Если поедет он, то и я тоже», — заявила Эллин, быстро подзывая собственного Норю. «Джакс велел присматривать за тобой, так что у меня нет выбора». Джейми неловко забралась на зверя, устроившись позади Эллин. Впрочем, Ви взглянула на них лишь мельком, она уже повернулась вперед, глядя на длинную дорогу, ведущую из Сорицуума. Вниз по дороге, мимо сгоревшего внешнего кольца, потом повернуть на юг и скакать к рассвету. Всплывшая в памяти карта подтверждала, что направление выбрано правильно, и Ви приказала гормону двигаться. «Можешь немного ослабить хватку?» — спросила Ви, замедляя гормона. Она была готова и дальше нестись через джунгли, вот только зверь явно устал. Но они уже достаточно продвинулись вперед. Она на это надеялась. «Мы приехали?» Андру медленно разжал руки. Оглянувшись, Ви увидела, что его веки полуприкрыты. «Мне плохо. Силы матери, ничего удивительного». «На Норью нельзя сидеть с закрытыми глазами!» Она покачала головой и снова посмотрела вперед, пустив гормона рысью. Еще никогда не доводилось ездить на них», — прошептал Андру, когда рядом с ними появились Эллен и Джейми. Ви бросила взгляд в их сторону и увидела, что Джейми хмурится. «Объясни, что происходит!» Наполовину спрашивала, наполовину требовала она. Ви сделала глубокий вдох, наслаждаясь тем, что в отсутствии давления рук Андру могла дышать свободно. Она смотрела вперед, следя за тем, чтобы они не сбились с пути. И она ни разу не взглянула на лежавшую в кармане бумагу. «Мой отец не умер». Возможно, они не поверят ей, но сейчас, независимо от их мыслей, она отчаянно нуждалась в их помощи. Друзья решили пройти этот путь с ней, и она не могла позволить им повернуть назад и раскрыть ее план. «Что?» — спросил сидящий позади Андру. «Отрицание не поможет. Я поняла это на примере собственного отца», — горько заметила Джейми. «Отрицание правды приведет к большим трудностям, особенно после этой выходки» это не отрицание. Ви, Джейми права, мягко заметила Эллен. Тебе нужно привыкнуть к новой реальности, но притворяясь, что это неправда, ты сделаешь лишь хуже. С чего стоило начать рассказывать правду? Сколько Ви вообще могла поведать им? Учитывая, как долго она хранила от них эту тайну, неясно, «Был ли вообще способ откровенно поведать обо всем? «У меня бывают видения будущего, и я видела отца на полулунном континенте», — лаконично ответила она. «Проще всего было сообщить обо всем сразу, без подготовки». «Что?» — ахнула Эллин. Джейми же промолчала. «Но нет никаких сведений о том, что ты видишь будущее» осторожно вставил Андру. «Зная, как Юг относится к колдунам, ты удивлен подобному положению вещей?» Ви оглянулась на него. Он покачал головой и отвел взгляд. «Кроме того, все началось в утро твоего приезда». «У тебя было видение, в котором был отец?» медленно спросила Джейми, обдумывая услышанное. «Не... В тот раз. Ви практически не вспоминала о том первом видении, в котором наткнулась на Таавина. С тех пор произошло немало событий, которые завладели ее вниманием. Однако теперь, зная, кто он такой и что он находится на полулунном континенте, она должна была найти способ попасть туда. Наверняка отец был там если только Таавин сам не приедет к ней. От всех вариантов развития событий у нее заболела голова. Но в другом видении правда был отец. «Что ты видела?» — восхищенно спросила Эллин. «Своего отца. Он стоял перед королевой мер полулунного континента. Быстро исправилась Ви. Получается, он добрался до места». Если я видела его там, значит, он жив, а не утонул вместе со своим кораблем. Каким-то образом ему удалось выжить. Джейми и Эллин переглянулись. Они словно вели безмолвный разговор, споря о том, кто заговорит первым. — Ты уверена, что это видение будущего? — спросила Джейми. — А не просто сны или желания? «Я знаю, что видела», — настаивала на своем Ви. «А вдруг ты ошибаешься?» — не сдавалась подруга. «А вдруг...» Это понимание ранило, но Ви отказывалась признаваться в этом. Что если отец на самом деле мертв, и надежда была ложной? Что если события, которые должны были привести его на полулунный континент, не произошли и никогда не произойдут. Оставался лишь один способ выяснить это. Ви посмотрела вперед на окружавшие их деревья и, отбросив сомнения, пустила гормона дальше. — Не ошибаюсь, — ответила она и друзьям, и себе. — Я уверена. — Но почему? — Не знаю! Ви покачала головой. Слезы снова застилали глаза, и она сморгнула их, сжав губы и стараясь сохранять самообладание. «Ты права, я не знаю наверняка, но могу выяснить. Ответ можно найти на озере Айо». «Озере Айо?» — удивилась Эллин. «Видения случаются лишь в определенных местах, и следующее такое место — озеро Айо». Вот почему ты так увлечена картами? спросил Андру. Но нет, он ошибался, хотя его предположение можно было использовать в качестве оправдания. Поэтому Вики внула ему, оглянувшись. Почему бы просто не спросить разрешения у Джакса, если он знает все это? Потому что он не знает. Убийца все еще на свободе. К тому же продолжается эпидемия, так что дядя ни за что не отпустит меня. Всю свою жизнь я играла по их правилам. Делала то, что они от меня хотели, постоянно училась. Я поступала так лишь потому, что таков был уговор. Если я прилежно исполняю свою роль, однажды смогу воссоединиться с семьей. Теперь, по велению судьбы, меня пытаются лишить моего будущего, но я не позволю. Ви смотрела вперед, ожидая, когда между деревьями появится просвет, за которым покажется так нужная вода. «Я не собираюсь сидеть, сложа руки. Если нарушение правил поможет спасти отца, я готова рискнуть. Моя семья — единственное, чего я хочу и к чему стремлюсь. И не собираюсь отказываться от своей цели сейчас». Этими словами Ви поставила точку в разговоре. Она не знала, поверили ей друзья или нет, но они перестали возражать, и ее это устраивало. В конце концов, она не нуждалась в их вере, а просто хотела спасти своего отца. «Просто поразительно!» Тихо прошептал сидящий за спиной Андру. Ви едва раз слышала его из-за шелеста деревьев и хруста листвы под лапами гормона. Она оглянулась, надеясь, что Эллен и Джейми этого не заметили. «Ты с таким рвением заботишься о своей семье, хотя даже не знаешь их». Ви сглотнула. «Когда у родителей была возможность, они навещали меня, и мы обменивались письмами». Последовала долгая пауза. Я восхищен твоим братом. И это взаимно. Ви крепче сжала мех гормона. Она не посмотрела на сидевшего сзади мужчину, которого прислали оценить ее. Она вспомнила, как он нервничал в ее присутствии и как поначалу неверно истолковала его поведение. Подумала о том, с каким благоговением при каждом удобном случае он упоминал ее брата. Андру допустил ошибку, произнеся имя Ромулина без слова «принц». Письмо о важности Андру, написанное лично Ромулином. «Я знаю», — прошептала Ви. И ее брат, ее близнец, не доверился ей в этом. Не расстраивайся из-за... «Не собираюсь», — резко прервала его Ви. Затем продолжила уже более мягко. «Я не обижаюсь на него. Или на тебя. Уверена, у вас обоих были причины скрывать от меня и остальных все это. Но я не хочу обсуждать это сейчас. Я хочу, чтобы он сам рассказал мне все. Он заслуживает этого. Мне тоже дорог, Ромулин». Он мой близнец, мы с ним связаны, я знаю его дольше всех. И хочу, чтобы он обо всем поведал мне сам. Сам озвучил свою правду. Андру надолго замолчал. И в кое то веки Ви тоже почувствовала себя неловко. Она убрала руку с шерсти гормона и легонько коснулась руки Андру, которой он держался за ее талию и надеялась, что он все понял. «Пожалуйста, не пойми меня неправильно. Ромулин может быть рядом с кем угодно», прошептала она. «Я очень счастлива. Но я хочу, чтобы он рассказал мне все свои секреты лично, когда весной мы впервые встретимся все вместе с нашими родителями».